В 1314 три плана. В голове Ван Боуле как будто поднялась настоящая буря. С накопленным за многие годы опытом и глубокой культивацией мало что могло его удивить. Но такого, такого он совершенно не ожидал. Неудивительно, что Ван Боуле ошеломленно застыл. Дух императора выглядел точь-в-точь точь, как он, скрывающаяся за маской личности выбело Ван Боуле землю из-под ног. Вот только сейчас не было времени размышлять об этом. Как только Маска обратилась в бумагу и обнажилась лицо одного из духов, Ван Болер рванул назад к золотой сети. С оглушительным треском золотая сеть была порвана, после чего он молниеносно проскочил через прореху и вырвался за её пределы. Он двигался на предельной скорости, поэтому в следующий миг исчез в красном тумане снаружи. Следом он полностью подавил культивацию, чтобы не излучать ауру. Это позволило ему скрыть своё присутствие. Погнавшиеся за ним духи Императора неподалёку от сети потеряли его след. Не сумев засечь его ауру, они какое-то время поискали его, а потом один с другим исчезли в красном тумане. После маскировки ауры, Ван Боула, не сбавив хода, продолжил мчаться сквозь алый туман, как будто конкретные цели. У него никак не получалось прогнать из головы образ духа Императора с его лицом. Тут что-то не так. Для начала... По моим наблюдениям, духи императора находятся на неполном четвёртом шаге. Точнее будет назвать их марионетками, чьим востоком является сам император. Из этого следует, что духи императора должны быть частью императора. Это объясняет такое количество практиков четвёртого шага. Всё-таки с могуществом императора у него вышло разделиться на сто тысяч прядей божественной воли, которые впоследствии породили сто тысяч даудоменов безбрежных просторов. Такое количество марионеток не просто совпадение. На вопрос, почему они носят моё лицо, есть два возможных объяснения. Слегка прищуренные глаза Ван Буоло ярко блеснули. Чтобы дать отпор треволнению дерева, одного из пяти элементов, Император разослал преди воли, после чего те создали сто тысяч даудоменов. За исключением мира каменной стелы, все остальные выполнили свою задачу, превратившись во фрукты дау. Каждый такой плод — это один из духов Императора. Мы похожи как две капли воды — потому что если бы не цепочка непредвиденных событий, то я тоже должен был стать одним из них. Они — это я, и наоборот, я — это они». Ван Буэлла молчал, теория выглядела стройной, но по какой-то причине в голову так и лез ещё один вариант. «Истинное тело Императора. Как оно выглядит? Будет ли он точной копии меня?» Ван Буэлла не решился слишком долго думать об этом. Спустя какое-то время он тяжело вздохнул. «Второй вариант слишком фантастический. «Он не должен быть правдой! Не может ей быть!» Ван боу долго закрыл глаза. Когда он их открыл, то посетившая его дерзкая мысль была загнана в дальний уголок разума. Взмахом руки он вызволил из рукава паренька, культивирующего Дао радости. Поначалу тот выглядел растерянным, но, вспомнив, что недавно произошло, поменялся в лице и стал в страхе озираться. Не обнаружив духа императора, он на миг оцепенел, а потом с облегчением выдохнул. В следующую секунду у него глаза на лоб полезли, когда он увидел, что Ван Пуоле был целоневредим. «Почтенный! ко мне об этих древних и о том, как попасть в мир, откуда ты родом!» Взглянув на юношу, бесцветно сказал Ван Пуоле. Спокойный голос произвёл на юношу обратный эффект. Только сейчас до него окончательно дошло, что перед ним был не один из пробудившихся древних, а кто-то из мира снаружи. Причём этот кто-то был ужасающе могущественным, «Одного его взгляда может хватить, чтобы покончить с ним». Юноша не стал ничего утаивать. Он старательно гнал из головы посторонние мысли, с подобострастным выражением лица он выложил всё, что знал. Он ничего не знал ни о изначальной вселенной пустого Дао, ни о том, что снаружи этот мир выглядел как 108 вселенных. Всю жизнь он считал, что существует только один континент, безграничный континент. Немногие могли похвастаться тем, что им удалось добраться до его края, Вот только мир был не совсем один. С самых юных лет ему рассказывали, что мир был поделён на три плана. Первый назывался «Царство сна», второй план назывался «Мир», третий носил название «Некрополь». Он жил во втором плане, первый, по его словам, был местом из преданий. Сам он там никогда не был, однако упомянул, что именно там обитали духи императора. Со слов юноши, они сейчас находились где-то между вторым и третьим планом, внизу лежал «Некрополь», Упомянутые им ранее древние приходили именно оттуда. О третьем плане гуляло много легенд. Самое расхожее повествовало о далёком прошлом. Когда-то Некрополь выглядел совершенно иначе. Мириады Дауна и его просторах буквально пели, всемогущих было так же много, как облаков. В результате неизвестной катастрофы этот план погрузился в забвение. Так и появился Некрополь. Он стал склепом не только для цивилизаций, но и для практиков прошлого. От большинства остались лишь кости, но некоторые уцелели и погрузились в глубокий сон. С тех пор кто-то из них время от времени пробуждался, покидал Некрополь и отправлялся странствовать по второму плану. Таких принято называть древними, каждый из них обладал огромной силой. В итоге эти древние стали третьей силой в мире. Мы называем её «Город Древней Эры». Им противостоит ещё две. Семь главных столпов соответствует семи основным чувствам – радости, и гнев, печаль, задумчивость, скорбь, страх и спуг. Вторая сила состоит из шести великих городов страстей. Слух, обоняние, зрение, вкус, осязание, ума. Почтенный, я практик да у радости семи чувств, преследующие меня певчие шести желаний. А не практики города, жаждущих слушать. Владыка да у радости оказался сокрушён повелителем жажды слушать, поэтому от нас осталась лишь бледная тень былого величия. Люди из побочных ветвей вынуждены скрываться и выживать. Как выбраться отсюда и попасть во второй план? Сделать это несложно. Достаточно использовать даотскую магию, культивируемого нами естественного закона, после чего магический закон откроет дорогу». Остановившись на полуслове, юноша из подлобья лобья покосился на своего пленителя. Ван Була испробовала много техник, но так и не смог покинуть туман. Оказалось, что здесь действовали другие магические естественные законы, Поэтому они не могли указать ему путь. Пока Ван Бола размышлял, юноша мысленно взвешивал за и против. Наконец он стиснул зубы и продолжил. «Почтенный, чтобы попасть во второй план, нужно обладать подходящим естественным законом. Я могу отделить прядь Дао радости и превратить его в семечко для вас. С его помощью вы сможете постичь это Дао».